Глава вторая. Измучив себя безуспешными попытками тихонько освободиться, Соня потеряла счет времени и в какой-то момент даже будто уснула. Потому что как-то очень резко яркий солнечный свет, заливающий собой небольшое пыльное помещение ее дачного домика, сменился на тусклый луч, что медленно, но вполне различимо скользил по стене, а вскоре и вовсе исчез. Мужчина проснулся, когда за окном наступили сумерки. Он тяжело сел на кровати. Бросил хмурый взгляд на свою пленницу, прикинувшуюся в этот самый момент каменным изваянием Потянулся к бутылке с водой, той самой, что сегодня утром привезла сюда Соня. Свинтил крышку и сделал несколько больших глотков. Напившись, он снова окинул взглядом девушку с пристальным вниманием, изучая её из-под сведённых бровей. «Пить хочешь?» Мужчина указал глазами на бутылку, в которой заманчиво блестела кристально чистая питьевая вода. И только сейчас Соня поняла, как сильно пересохло у неё в горле. Кое-как заставила себя кивнуть и громила тут же, неуклюже поднялся со своего места. Взял бутылку и медленно подошёл к девушке вплотную. Его огромная ладонь легла на её затылок, и от этого прикосновения Соню словно ударила током. Мощный разряд пронёсся по всем нервным окончаниям, осев в них болезненным трепетом. Мужчина в ответ на такую реакцию лишь озадаченно вздёрнул брови. «Тише, не дёргайся, я ведь сказал, что не обижу». Недовольно пробурчал он и поднёс бутылку к её губам. Аккуратно придерживаясь, за затылок напоил. «Мне нужно в туалет», — робко произнесла девушка, когда он отошёл от неё на безопасное расстояние и стал привинчивать крышку обратно на горлышко бутылки. «Как тебя зовут?» «Соня». «Соня», — повторил он отстранённо и сфокусировал на ней свой тёмный взгляд. «Слушай, Соня, давай без глупостей. Я сейчас отвяжу тебя. Ты тихо и быстро сходишь в туалет, после чего так же тихо и быстро вернёшься сюда». «Мне бы не хотелось причинять тебе вред, но если ты решишь сбежать, придётся». Соня не успела заметить, откуда в его руке появился большой чёрный пистолет. Кажется, мужчина достал его из бесформенной массы на полу, что должна быть была его одеждой. К счастью, он не стал наводить на неё дуло, а лишь уложил оружие на стол прямо рядом с содержимым Сониной аптечки. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы произвести должное впечатление. Металл глухо ударился об деревянную столешницу, заставив девушку вздрогнуть, и её руки мелко затряслись. «Я очень хорошо стреляю», — заявил мужчина, пригвоздив Соню к стулу своим тяжёлым взглядом. «И даже с большого расстояния, даже в темноте, всегда попадая в десятку. Поняла меня?» Соня кивнулась, глотнув. Мужчина вновь подошёл к ней и поочерёдно развязал все сковывающие девушку путы. «Иди, я тебя прошу без фокусов. Это ни тебе, ни мне не нужно». Соня кое-как поднялась со стула на затёкшие ноги. Идти получалось не сразу. Тело её не слушалось. Пришлось сначала размять суставы, дождаться, пока пройдёт неприятное покалывание в ступнях, и лишь после этого двинуться к выходу. Мужчина всё это время стоял у разбитого окна, опирая спиной на стену, и сосредоточенно наблюдал за действиями пленницы. Через минуту Соня, вжав голову в плечи, уже торопливо шла по тропинке к уличному туалету, расположенному в противоположном конце дачного участка. Тропинка сильно заросла травой, которая цеплялась за ноги, и девушка то и дело об неё спотыкалась. Было дико страшно, что выстрелят в спину, до холодного пота по этой самой спине. Все её мысли занимал побег, но после того, как ей пригрозили самым настоящим оружием, решиться на него было ещё страшнее, чем по доброй воле вернуться обратно в домик к этому страшному человеку. Соня знала, что из разбитого окна отлично проглядывается тропинка до самого туалета. А из-за зарослей сорняков она вряд ли сможет быстро побежать и перемахнуть через забор. Что, если громила и правда выстрелит? Как Максимка будет без неё? Горло подступил комок, но Соня заставила себя собраться. Она должна быть сильной. Нельзя поддаваться панике. Бежать глупо. Ночью. Куда она побежит? Без телефона, без денег. Что, если она нарвётся на кого-то ещё более страшного? Этот человек ранен. Он хоть и преступник, но обещал не трогать её и не проявлял никакой враждебности. Пока. Соня стиснула зубы и едва не завыла в голос от отчаяния. На обратном пути девушка остановилась на тропинке как раз в том месте, где развилка вела к калитке. Соня видела в окне тёмную мужскую фигуру. Знала, что он смотрит на неё. Знала, что у него есть пистолет. И не решалась побежать. Но и вернуться в домик не могла. Ноги отказывались идти. Страх сковал её так, что не вздохнуть. И от паники буквально темнело в глазах. Неизвестно, сколько бы она так простояла, если бы дверь с тихим скрипом не открылась. И на низком резном крылечке не появился этот человек. Словно ни в чём не бывало, он сел на хлипкие ступеньки, жалобно скрипнувшие под его весом. Достал сигареты и закурил. «Долго ты там стоять собралась?» вкрадчивым голосом поинтересовался он. И Соня почувствовала, как по спине сбегает капелька липкого пота. «Иди сюда». Мужчина похлопал ладонью по крыльцу рядом с собой. В любой другой ситуации Соня обязательно бы высказалась на тему вреда курения, в частности, пассивного курения. И уж, конечно, ни за что не села бы рядом с тем, кто позволяет себе делать это при ней, наплевав на своё и её здоровье. Но только не сейчас. Сейчас она, как заворожённая, сдвинулась с места на непослушных ногах приблизилась к мужчине. Даже мысли не возникло ему возразить. «Присядь, не бойся, я не кусаюсь». И снова Соня послушалась. Её всё трясло от страха настолько, что зубы, сомкня на их, наверняка стали бы выбивать самую настоящую барабанную дробь. Сидеть рядом с обнажённым до пояса мужчины ей не приходилось вот уже два года, а с таким, как этот, вообще ни разу в жизни. Преступник, а в том, что он преступник, сомневаться не приходилось. Повернул к ней голову и несколько секунд изучал взглядом её лицо, после чего строго произнёс. «Я тебе повторю в третий раз. Больше говорить не буду. Делай, что велю, и я тебя не трону. Мне просто нужно переждать здесь ещё день или два, и я уйду. Ты меня больше никогда не увидишь». «Можно мне тогда уехать домой?» тихо отозвалась соня клянусь я никому о вас не скажу нет милая нельзя ну почему вы мне не верите не верю вы бабы на редкость дурной народ лучше посиди здесь со мной так будет безопаснее и для тебя и для меня но меня дома ждут кто муж не времени соня никакого мужа у тебя нет с чего вы взяли Мужчина достал из кармана брюк её мобильный телефон и протянул ей. «У тебя есть сын. Он сейчас у твоих родителей гостит. Как я понял, из переписки. и Есть две подруги или приятельницы. Коллеги по работе, с которыми у тебя тёплые отношения. Ты ведь училкой в школе работаешь, так? Так. А мужика никакого у тебя нет. И нет даже любовника. Хотя это очень странно, потому что ты ничего». Он скользнул взглядом по обнажённым ногам Сони в коротких джинсовых шортиках. И ей тут же захотелось немедленно их чем-то прикрыть. Чем угодно. Но ничего не было, и её белая маечка на тонких бретельках едва прикрывала живот. И зачем только она так вырядилась? Ведь всегда носила более закрытую одежду. Но, по иронии судьбы, именно сегодня решила сделать исключение. Вот только это было не единственное, что так сильно раздосадовало девушку. «Вы что, читали мою переписку?» Задохнулась от возмущения Соня, наверное, впервые за всё время посмотрев мужчине прямо в глаза. Это было необходимо. Соня отвернулась. Её лицо пылало от стыда и неловкости. Больше всего из-за вчерашней переписки с Мариной. Буквально накануне вечером она жаловалась подруге, что у неё секса уже сто лет не было, а хочется его так, что впору мужчину по вызову нанимать. И это было очень странно. Смущаться такой подробности перед этим преступником, который взял её в заложницы. Ведь ещё буквально десять минут назад она сходила с ума от страха, что он может её убить. «Но как вы разблокировали телефон?» «Твоим прекрасным пальчиком». Соня закусила губу, сгорая от стыда. Она не понимала, что с ней происходит. Почему сердце в груди барабанит так, будто только что пробежала стометровку? Пока она спала, он подходил к ней, трогал её руку, читал её сообщения. «Из-за чего именно ты так переживаешь?» — поинтересовался преступник. Очевидные эмоции Сони были написаны у неё на лице. Впрочем, как и всегда. «Не из-за чего. Просто... Это... Это очень некрасиво. Читай чужую переписку». Пробубнила девушка, глядя в сторону. Мужчина усмехнулся. «Привязывать девушку к стулу тоже некрасиво, но у меня нет другого выбора». «Вы снова привяжете меня к стулу?» В ужасе спросила Соня, развернувшись к нему лицом. «Нет, теперь я привяжу тебя к кровати». Произнес он без тени иронии, сделал последнюю затяжку и отточенным движением выбросил сигарету в урну, вкопанную в землю недалеко от крыльца. От этих слов Соня словно обдала кипятком. «Кровати?» Испуганно посмотрев ему в глаза, пискнула она. «Могу и к стулу, если хочешь, но на кровати, кажется, удобнее спать». Девушка выдохнула. Она подумала совсем не то, и... Чёрт! Соня покраснела. Взгляд упал вниз, и к своему стаду она поняла, что даже непроизвольно очень плотно свела колени. И от Громила это движение не укрылось Но он никак не прокомментировал. Поднялся на ноги и подал ей руку. «Но «Ну, сначала я бы чего-нибудь съел. Идём. Угостишь меня своими припасами?»